Глава 23. Опасный незнакомец. Не дожидаясь наступления ночи, мы покинули уютное жилище Филиппыча и направились к выезду на федеральную трассу. Нам предстоит немалый путь длиною в полтысячи километров. За это приличное расстояние в условиях зомби-апокалипсиса на дороге может произойти немало неприятных ситуаций. Договорившись управлять автомобилем по очереди, я первым сел за руль броневика. Спустя 20 минут, как выехали из леса, Матвей уснул. Мне постоянно приходится изменять скорость движения, чтобы объезжать стоящие на дороге брошенные автомобили. За 100 километров пути я пять раз возвращался, чтобы найти объезд из-за крупных заторов на дороге и мешающего съезду ограждения. Третью часть пройденного пути ехали по полям и лесам. За пять часов я проехал около 150 километров и довольно сильно устал. Напрягать и без того уставшие глаза и рыскать в темноте по полям достаточно сложно, поэтому в определенный момент я умудрился заехать в болотину и чуть не засадил восьмитонный внедорожник. С трудом, выбравшись из грязи, повернул обратно и решил вернуться на трассу. Проехав с десяток километров в обратном направлении, я повернул к придорожному кафе и остановился в 20 метрах от него на парковке. «Все-таки решил остановиться на ночлег?» спросил проснувшийся Матвей. «Я говорил, что нужно было заночевать у Филиппыча и выехать с рассветом. Но ты же упертый, как баран. Где мы и сколько километров проехали?» «Где-то на трассе. Карту доставать лень», — зевнул, — ответил я. «По примерным Под счетом проехали около 150 километров. За пять часов. Погасив фары, я заглушил двигатель и сказал: Матвей, полностью с тобой согласен. Нужно было поступить, как ты говорил, но уже поздно что-то менять, поэтому предлагаю переночевать в кафе. Здание двухэтажное, наверху должна быть комната для отдыха персонала. Ты бы знал, как неудобно спать в сидячем положении? «Я сейчас готов расстелиться прямо на асфальте и уснуть. Все тело ломит от вчерашних приключений». Пошли уже, отцепив ремень безопасности, Матвей взял в руки АК-12 с установленным на него глушителем. «Нужно что-нибудь сделать с машиной. Будет глупо, если, проснувшись утром, мы не обнаружим ее». «Никаких проблем. Сейчас вытащу реле стартера», — сказал я, взяв в руки автомат и вытащив из бардачка два фонаря, Я открыл дверь и вышел на улицу. Пока возился с машиной и устанавливал специальное устройство, которое должно взорваться громким хлопком, если в наше отсутствие кто-то приблизится к автомобилю слишком близко, Матвей вошел в здание и уничтожил всех тварей, находящихся внутри. Войдя следом, я прошел через небольшой зал со столами и стульями и, открыв дверь, поднялся по лестнице на второй этаж. По пути перешагнул лежащий лицом вниз труп с простреленной головой. Второй этаж оказался довольно просторным и имеет две комнаты отдыха, которые когда-то сдавались проезжающим мимо постояльцам. Дверь первой комнаты выломана и лежит внутри. Осветив помещение, не увидел ничего нового. Везде валяются разбросанные вещи, мебель частично перевернута. В следующей комнате обнаружил уже храпящего Матвея однако быстро его вырубило. Еще раз обошел все помещения кафе и убедился в нашей относительной безопасности. Заперев все входы в здание изнутри, направился наверх. Двери со стеклянными вставками не способны как следует защитить от проникновения, но чтобы войти внутрь, нужно разбить стекло, а звук падающих осколков сразу привлечет внимание. Расстелив в первой комнате кровать, я лег ногами к выходу и оставил дверь приоткрытой, направив в сторону нее автомат, который положил рядом с рукой. Конечно, слишком глупо полагаться на такие слабые меры безопасности, поэтому возле каждого выхода из здания, а их четыре, я установил на растяжке гранаты РГД-5, которые точно должны защитить нас от проникновения. Лежа в кровати... И, думая о том, что таких мер предостаточно для безопасности, я наконец-то дал телу возможность расслабиться и моментально уснул. Под утро приснился все тот же сон, но узнать что-нибудь новое от собеседника мне не удалось, так как его прервал разбудивший меня Савельев. «Игнат, вставай, у нас проблема», — сказал он шепотом. «Ты ночью растяжки на двери установил?» «Обижаешь, Савельев», — пробормотал я. Приняв сидячее положение и находясь в полусонном состоянии, я попытался нащупать рукой оставленный рядом автомат, но ощутил пустоту. В течение двух секунд мой удивленный взгляд был прикован к тому месту, где должно лежать оружие. А затем до меня дошел смысл произошедшего, и я резко соскочил с кровати. «Вот черт! Такого просто не может быть! Я ведь установил защиту!» Проверив кобуру, я обнаружил отсутствие пистолета. «Да не шуми ты», — прошептал Матвей. «Ты знаешь, что обойти такую примитивную защиту очень просто. Сейчас бы повторить сказанное еще в избушке Филиппыча, вот только смысла нет. Как думаешь, машина еще на месте?» «Не знаю. Одно могу сказать наверняка. Тот, кто забрал наше оружие, не стал нас убивать, и это радует». Я направился к выходу, по пути взглянув на наручные часы, которые показывают без десяти шесть утра. Перехитривший нас человек-профессионал слишком красиво сработал. Спустившись на первый этаж, мы осторожно вошли в небольшой зал со столами и стульями и сразу увидели сидящего в противоположном углу человека. На его голову надет капюшон, разглядеть лица невозможно — Прямо перед ним на столе лежит все наше оружие. «Парни, будь на моем месте кто-нибудь другой!» «Вы бы были мертвы», — сказал незнакомец, не поднимая головы. Голос низкий и грубый. «Но я не кто-нибудь. Мне нравится насладиться моментом». «Кто ты такой и что тебе от нас нужно?» — спросил я, стоя в непринужденной обманчивой позе. На самом деле тело, подобно сжатой пружине которая в любой момент выплеснет свою энергию. Факт, что мы еще живы, говорит о том, что человеку, настолько легко забравшему наше оружие, что-то требуется, а значит, убивать он пока не намерен. Я продолжил. Думаю, что профессионал твоего уровня не станет оставлять в живых столь опасного противника, как мы, а просто убьет спящими. Что ты хочешь от нас? О, тут ты, как всегда, прав и весьма догадлив. «Не делай удивленного лица. Я знаю о тебе больше, чем ты можешь представить». Человек в капюшоне сделал резкое движение, и в его руке возник пистолет, ствол которого уставился на Савельева. «Не стоит этого делать», — сказал незнакомец, совершенно спокойно и с хладнокровием в голосе. «Матвей Савельев, служба безопасности президента. Даже не пытайся допустить мысль, что успеешь добраться до меня». Знаю тебя достаточно давно и о твоих способностях тоже осведомлен. Поэтому ты согласишься со мной, что пуля все равно быстрее. Мой совет — займи сидячее положение». «Я тебя услышал», — спокойно ответил Савельев и сел за соседний столик, стоящий слева от меня. Незнакомец повел стволом и указал мне на другой свободный стул. Пришлось сесть. «Парни, давайте договоримся. Я буду задавать вопросы». Вы будете на них отвечать. Кивните, если согласны со мной. Незнакомец не поднял головы слишком высоко, чтобы мне удалось как следует разглядеть лицо. Убедившись, что мы согласны на условия, он продолжил. Как двое подготовленных парней смогли оказаться в таком дерьме, мне понятно. Достаточно было соблюдать обычные меры предосторожности. В данной ситуации спать по очереди. Слово «дежурный» вам известно? «Хотя ладно, убивать вас не стану. Думаю, в следующий раз вы будете гораздо осторожнее». «Много болтовни, говори по делу», — сказал я. Никогда не любил пустые разговоры. Я начал тихонько закипать, понимая безвыходность положения. Узнаю Шухова Игната. Как всегда, начинает скалиться в безвыходной ситуации. Человек в капюшоне, положил пистолет на стол, но руку с оружия не убрал. «Парни, меня бы здесь давно не было, если бы смог завести в вашу машинку». Он выдержал трехсекундную паузу. «Кто-то очень хитрый что-то с ней нахимичил, и она не заводится. Поэтому мы сейчас выйдем на улицу, и тот, кто это сделал, вернет все на место. А затем я спокойно уеду». «Да пошел ты!» — рявкнул я и резко встал со стола. Пришло окончательное решение попытаться сделать невозможное. Понадеявшись на защиту костюма, я хотел подкинуть стол и, прикрывшись им, рвануть к человеку в капюшоне. По моим предположениям, Матвей должен моментально среагировать на начало моих движений и действовать соответствующе. Но, как правило, не всегда все идет по плану, и иногда случается то, о чем потом можно очень пожалеть. Когда я начал вставать со стула, то боковым зрением увидел, как следом за мною начал действовать Матвей – Дальше все было словно в замедленной съемке. Рука неизвестного подняла пистолет со стола, и практически не целясь он нажал на курок. Выстрел прогремел в голове, как раскат грома. Периферическое зрение не дает большого обзора, но я успел заметить, как слегка дернувшись, Матвей Савельев рухнул под стол. Злость и ненависть кипящей волной заполонили разум. «Я готов голыми руками разорвать любого, но направленный в лицо ствол пистолета не позволяет сделать и шага».